Примечание к главе 17. Глаза их блестели точно карбункулы. Карбункул – старинное название густокрасных драгоценных камней – рубина, граната и других. Наш корабль стоял на якоре напротив дворца Скутари на одной линии с башней Леандра. Под дворцом Скутари здесь, по-видимому, подразумевается Анадолу Хисари – азиатская крепость – Перестроенная крепость на азиатском берегу Босфора, которая была воздвигнута в 1396 году султаном Баязидом и служила ставкой Мехмеду II перед штурмом Константинополя в 1453 году. 30-метровая башня Леандра, турецкая Кискулеси, девичья башня, находится на азиатском берегу Босфора на небольшом малу прямо напротив устья Золотого Рога, служила маяком. Согласно средневековому преданию, там жила в уединении дочь султана Махмуда, красавица, которой была предсказана смерть от укуса змеи. Некий персидский принц, прослышав о прелести девушки, влюбился в нее и послал ей букет цветов. Однако среди цветов затаилась змея. Она ужалила дочь султана, но принц успел переплыть Босфор, высосал яд из раны и спас девушку. А счастливый султан отдал ее в жены спасителю. По сходству этой легенды с античным мифом европейцы дали башне имя Леандра. Позади него, на высоком мысу Халкидонского порта, возвышается маяк. Халкидон – древний торговый город, греческая колония, основанная на Босфоре в VII веке до нашей эры. лежал чуть ежнее Скутари, ныне на его месте находится азиатский район Стамбула, Кадыкей, в XIX веке – селение поднялся на банку левого борта. Банка здесь – возвышение между двумя смежными бортовыми орудиями. Сейчас мы увидим сцену Пифия и Дамона. Дамон и Пифий – философы пифагорейской школы эпохи Дионисия II – Тиран Сиракус в 367-344 годах до нашей эры, прославившийся своей дружбой, приговоренный к смерти Пифий, и спросил у тирана отсрочку для устройства своих дел, и Дамон согласился принять смерть вместо своего друга, если тот не вернется к назначенному сроку. Настал час казни, Пифий, задержанный в пути, не явился, и Дамон уже предстояло умереть, но в последний момент друг его прибыл. Дионисий, тронутый преданностью друзей, помиловал приговоренного, попросив разрешение стать третьим в их дружбе. Он становится парией, то есть отверженным. Пария – термин, утвердившийся во многих языках в значении человека, бесправного, отвергнутого обществом. Происходит от слова параян, что на одном из индийских языков – означает человека, принадлежащего к низшей касте Южной Индии, так называемым неприкасаемым. Конец примечаний, главе 17. -й.